Книги пишутся по-разному и читаются тоже. По утверждению самих писателей, разные книги пишутся по-разному. Прозаическое произведение создается совсем иначе, чем драматическое, и уж совсем иное дело сочинение стихов. Это процесс совершенно особый. Конечно, решающую роль во всем этом Играет эпоха, события, влияние среды. Но нельзя сбрасывать со счетов и психику писательской индивидуальности. Интерес к теме, предрасположенность к ее освещению, природное дарование, другие задатки. Большую роль играет опыт, который с годами совершенствуется. Растет наблюдательность, способность накапливать и осмыслять факты. воспринимать жизненные впечатления. Книга, созданная писателем, результат титанических усилий, направленных на то, чтобы как можно правдивее запечатлеть действительность и ее главные тенденции, а также частицу своего собственного опыта. Процесс написания книги – это борьба с самим собой, с соблазнами, отвлекающими от намеченной цели, собственным малодушием, подталкивающим все время к упрощению задач. Нелегко это путь создания книги. Чтобы книга была действительно прочитана, она должна быть действительно, что называется, написана. Читаться может по-настоящему только то, что написано, а не то, что напечатано. Написанной книге не грозит никакая опасность, как в ближайшем, так и в отдаленном будущем. Чтение – это сотворчество. Если это так, то оно должно быть таким же сложным явлением. Такого же разного подхода требует разножанровое чтение. Одно дело – проза, другое – драматургия. Особого духовного настроя требует к себе поэзия, Талант читателя тоже основывается как на природном даровании, так и на благоприобретенном опыте, выработанных с годами навыках. Чтение заставляет человека идти на определенные жертвы, отказаться от фильма, футбола, рыбалки, других жизненных соблазнов. Конечно, личность, увлеченная чтением, все это компенсирует приобретением знаний, впечатлений, эстетических наслаждений. Отбирая время, книга как бы вручает человеку оружие, приумножая его возможности в единоборстве с миром. У книги одна задача и одно назначение – обогащать читательское сознание, расширять его кругозор, приумножать его знания о жизни и об искусстве. Любое произведение – плод человеческой привязанности. Особенно это наглядно заметно в поэзии. Любовь, вдохновляя поэзию, всегда имела в виду любимого человека. А сколько поэтических чувств пролилось на бумагу под воздействием единовластного деспота, императора, князя, барина, господина. Окружение подсказывает писателю темы, воздействует на его творческий процесс, оказывает давление, в котором он подчас не хочет сам себе признаться. Читатель, утверждает польский писатель Ян Парандовский, сам того не ведая, является соавтором книги еще задолго до того, как она до него дойдет. Автор ощущает присутствие читателя в часы своих колебаний, борьбы и решений. Невидимые симптомы вдохновляют автора, стремящегося не выйти за черту восприятия своего читателя.